Издательство Ман Иванов и Фербер представляет Стефани Стори Камень дуччо роман Читает Александр Балашов 1499 Милан Леонардо, декабрь, Милан. Вот теперь с близкого расстояния он заметил, что фреска начала отходить от стены. Красочный слой уже не такой ровный, каким ему полагалось быть, а шероховатый, словно под росписью лежал тонкий слой песка. Скоро краски совсем отвалятся от штукатурной основы рассыплются на невесомые разноцветные чешуйки и потихоньку разлетятся неведомо куда. Первыми сдадутся земляные оттенки, полученные смешением местной почвы с глиной. Киноварь, которая даёт ржаво-красный цвет крови и граната, пожалуй, продержится дольше других. Благо она очень стойкая. Но ультрамарин, ультрамарин тревожил его больше всего. Получаемый из растёртой в тонкий порошок драгоценный лапис-лазури Этот пигмент, дающий такой насыщенный глубокий синий цвет, доставляли морям из далеких восточных стран, и на местном рынке он стоил значительно дороже остальных. Несколько мазков «Ультрамарина» и средненькое полотно превращалось в настоящий шедевр. Однако во фресковой живописи он применялся редко. Не будь «Ультрамарина» и эту работу могли бы отвергнуть как нечто невыразительное или того хуже «заурядное». И вот, пожалуйста, ультрамарин на фреске уже начал растрескиваться. «Порки-вакка!» – выругался он себе под нос. И ведь в этом виноват он один. Слишком далеко зашел в своих экспериментах. Впрочем, далеко заходил он во всем, что его увлекало. Левая сторона его лица конвульсивно дернулась. Он глубоко вдохнул, и искаженные отчаянием черты разгладились. К ним вернулось выражение обычной безмятежности. В самом деле, стоит ли так убиваться? Ничего непоправимого пока ещё не случилось. В глазах мира фреска по-прежнему выдающееся творение, а сам он величайший мастер. И отбросив горестные мысли, он обернулся к аудитории, ожидающей его увлекательного рассказа. В конце концов, они сюда явились именно за этим услышать от великого Леонардо из Винчи о секретах его последнего произведения, фрески тайное вечеря. Один из вас предаст меня. Леонардо возвысил голос, и звук гулким эхом раскатился под каменными сводами трапезной церкви Санта-Мария делла Грация, всю северную стену, которая занимала огромная фреска. Его драматический приём пришёлся по душе французским путешественникам. Ну, конечно, он же для них диво, личность необычайная и загадочная. В свои 48 лет он, мастер из Винчи, считался одной из величайших знаменитостей на всем Апеннинском полуострове. Мало того, его имя знали во Франции, в Испании, в Англии и даже в далекой Турции. Славу ему принесли изобретенные им военные машины и смелое новаторство в живописи. Чужеземные путешественники стекались в Милан со всего света, чтобы встретить великого живописца подле его знаменитой фрески увидеть богатство сочных красок, которые благодаря не судьбе пока ещё держались на стене, рассмотреть поразительно реалистичные портреты Иисуса и 12 апостолов, и пронизанную движением волнообразную композицию, гармонию которой поддерживала центральная фигура, замершего в сосредоточенности Спасителя. Здесь изображён мгновение, когда обличительные слова только-только слетели с уст Христа. Продолжал Леонардо Отступая от фрески в надежде отвлечь внимание аудитории от разрушающейся росписи, в этот момент апостолы ещё не знают, что предателем окажется Иуда. Весть о том, что среди них есть отступник, низкая лживая душа, ужасает их. Их лица и жесты выражают разнообразные чувства. Один вскакивает, готовый тут же на месте расправиться со зменником. Другие в смятении воздевают руки или простирают их к учителю звучат тревожные восклицания. Слова Христа потрясают их до глубины души. Но кто же этот неверный? Леонардо пытливо вглядывался в лица своих слушателей, словно высматривая предателя среди них. На самом деле он просто изучал эти лица, подмечая особенные черточки, мимику, чтобы зарисовать их в альбоме потом, когда отделается от иноземцев. Я где-то слышала, что фаму неверующего выписали из себя. Игриво поинтересовалась молоденькая соблазнительно пышная француженка. Она говорила по-итальянски, смешно коверкая слова. Однако я не нахожу ни малейшего э, сходства. На этом слове её пухлые губки сложились словно для поцелуя. Леонардо знал себе цену. Он давно убедился. Его внешность одинаково вызывала восхищение и у мужчин, и у женщин. Правда, он частенько пользовался очками, с годами зрение ослабло. Но, глядя на себя в зеркало, он всякий раз с удовлетворением отмечал, что золотистого оттенка глаза по-прежнему искрились молодым задором. Его мускулистое и крепкое тело оставалось по-юношески гибким. Темно-русую шевелюру, густую и курчавую, едва тронула первая седина. Раз уж публике угодно им восхищаться, будто он некое волшебное существо, надо соответствовать образу. Так он рассудил однажды и с тех пор ежедневно принимал ванну, ищегальски одевался, поддерживая образ успешного человека. Длинные до колен туники, чулки элегантных пастельных тонов и неизменный аксессуар золотой перстень с птицей, выполненный из драгоценных камней. Большинству живописцев и за всю жизнь не заработать на такое. Словно не взначай, он скользнул взглядом по заразовевшим грудям француженки. Модный корсет подчёркивал и поднимал их, открывая взору богатство трепетной плоти. Случалось, какой-нибудь пригожий юноша или девушка ловили его заинтересованный взгляд, и так далее Леонардо приглашал их к себе в мастерскую, чтобы сделать с них несколько зарисовок. Нередко восторг от лестного внимания художника настолько кружил гостью или гостьи голову, что те с радостью соглашались за одно и разделить с ним ложе. Это потому, что и не предполагалось никакого resemblance, ответил Леонардо, старательно подражая смешному акценту девушки. Вздымыя я взять за образец собственное лицо, я только и делал бы, что изображал вариации себя самого, и тогда не смог бы создавать неповторимые образы. Из-под моей кисти выходили бы лишь скучные картинки. Слушатели засмеялись, и привлёкшая его внимание юная особа тоже Покровители и заказчики часто пеняли ему на то, что не понимали порой, шутит он или говорит всерьёз. И сейчас Леонардо решил придать голосу весомости. И это чистая правда. За исключением одной мелкой детали. Он опустил взгляд на мерцающую разными цветами птичку в перстне, который носил на левой, ведущей руке. От природы он был левшой. А среди бег боязненных итальянцев леворукость считалась неблагочестивой. Правая сторона у человека божественная, левая же обращена к низменному, порочному. Левшей издревле привычивали, дабы они не сошли с праведного пути. Отец Леонардо произвёл на свет 12 законных отпрысков, и все они, рождённые его законными супругами, являлись правшами. Один лишь Леонардо левша. Правда, ему это не возбранялось. Ведь он бастард, плод любовной связи 25-летнего отца с вывезенной из Константинополя рабыней. На фреске «Тайная вечеря» третья фигура справа от Христа, смуглолицый апостол в темно-зеленом облачении, протягивает к одному из хлебов левую руку. Это Иуда. И он тоже левша. Представьте, что вы часть большого семейства». Леонардо сосредоточенно вглядывался в роспись, уже не обращая внимания на юную француженку с её прелестями. Вы один из 12 братьев, собравшихся за праздничной трапезой. Ваш родитель размещается в центре стола, стараясь поддерживать среди вас мир и порядок. Вообразите. Он погрузился в мысли о левой руке Иуды и на некоторое время перестал замечать звуки и запахи трапезной. Как и во всякой семье, за внешним благополучием кроются свои секреты, неведомые стороннему наблюдателю. Так и в нашу шумную и обеспеченную компанию близких людей затесался один чуждый общему духу. Он среди нас, но то, что он другой, сразу не поймёшь. По традиции сцену Тайной вечери было принято изображать так, чтобы зритель с первого взгляда заметил Иуду. Его часто помещали отдельно от остальных апостолов, например, по другую сторону стола. Однако по версии Леонардо, предатель, входящий в число учеников Христа, сокрыт среди них. Единственное, что позволяло угадать в этой фигуре Иуду, зажатый в его правой руке мешочек с деньгами. После слов Иисуса об изменнике апостолы приходят в страшное смятение. Каждый честно гадает, кто же из товарищей предаст Этот или этот, а может тот, или что страшнее всего, это сделаю я сам. Пока имя отступника не произнесено, все остаются под подозрением. Любой из нас может оказаться не тем, за кого себя выдаёт. Любой может быть Иудой. Слушатели в едином порыве придвинулись к росписи, чтобы рассмотреть каждое лицо, и Леонардо внутренне застонал. Он всячески старался отвлечь их внимание от разрушающейся фрески, а добился обратного. Теперь они пристально разглядывали её. Но в этот момент дверь внезапно распахнулась, и в трапезную ворвался меловидный франт лет 20. Гладкое, ухоженное личико Жан-Жака Макапротти да Орено искажало неподдельный ужас. Тщательно завитые кудри растрепались и пребывали в полнейшем беспорядке. Моро Сюда идёт Моро. Чужеземные гости Леонардо разом смолкли и встревоженно переглянулись, не понимая, говорил ли юноша всерьёз или он придумал этот невинный розыгрыш, чтобы развлечь их. В поисках ответа они обратили взоры на Леонардо. Ах, Салай, друг мой, если ты снова вздумал шутить, то поступаешь очень жестоко с этими бедными людьми. Леонардо прозвал своего помощника Салай дивалёнок за ней скеренимую склонность к не всегда безобидным проказам и розыгрышам, которые мастер терпел вот уже 10 лет. Неужели так долго? Нет, господин, я не вру, клянусь. Герцк Моро идёт сюда и с войском. При всей страсти к озорству, актёр из юного помощника Леонардо был некудышный, и тот сразу понял, Салай говорит правду. Услышав имя Моро, Две французские дамы громко запричитали, а их соблазнительная соотечественница в страхе прижала руки к туго затянутому корсетом животу. Мужья и отцы семейства собрали вокруг себя родню, готовясь к срочному бегству. Если Герцог к морю и впрямь шёл на Милан, то всем, кто в эту минуту находился в трапезной, грозила неминуемая гибель. И прежде всего Леонардо да Винчи. В течение полувека род Сфорца правил Ломбардией, но 2 месяца назад французские войска во главе с Людовиком XII вторглись в столицу герцогства и изгнали Сфорца из Милана. Герцогу Людовику Сфорца, прозванному Мора, мавром за смуглую кожу, пришлось спасаться бегством. Он потерпел унизительное поражение, хотя и остался целым и невредимым. Если принесённые Салаи ди Валёнком весть о его возвращении правдива, Сфорца не пощадит никого, лишь бы вернуть себе Милан. И наибольшей опасности подвергались французы, находящиеся в городе. Постигнет Кара или Леонардо? Последние 18 лет он жил и работал в Милане, оказывая услуги двору. Но когда его покровитель Герцек сбежал из города, Леонардо не последовал за ним, как пристало бы истинному патриоту и верному подданному. Нет, он остался в уютных покоях, выделенных ему во дворце Сфорца, и более того, предложил свои услуги французскому королю. Если герцог вернет себе власть, Леонардо грозит арест за измену. А как Сфорца поступают с изменниками, знают все в городе. «Надо пойти к королю. Он возьмет нас с собой во Францию или в Неаполь, Или куда он там направляется сейчас, спокойно произнёс Леонардо, вертя на пальце сверкающую драгоценную птичку. Салай заметно помрачнел. Король уже сбежал и прихватил с собой двор, а нас бросил на произвол судьбы. Левый глаз Леонардо непроизвольно дёрнулся. Ему необходимо было подумать, всё взвесить. Он снял с пояса небольшой блокнот, уселся на пол перед фреской и и принялся быстро, уверенными движениями, зарисовывать искажённые ужасом лица французов. На бумаге возникали скупые, но выразительные наброски гримас и жестов: распахнутые от испуга глаза, раздувающиеся в возбуждении ноздри, нервно сжатые, готовые к борьбе руки и прочие свидетельства неподдельного страха. Лишь изучая физические проявления паники можно проникнуть в тайны человеческих эмоций. А живописцу редко выпадает шанс вочию наблюдать подобные переживания. Леонардо хотел запечатлеть не только мимику и жесты, но и шорохи многослойных дамских юбок, подавленные всхлипы, тяжёлое дыхание. И если ему подвернулась такая возможность, он ни за что не упустит её. "Господин, прошу вас, не сейчас", Салай попытался мягко вынуть блокнот из рук Леонардо, но тот воспротивился. Помощи ждать неоткуда, надо как можно скорее выбраться из Милана. Чем нестись, сломя голову, не весть куда, лучше сесть и хорошенько все обдумать. К тому же он должен был поскорее зарисовать эту маленькую отважную француженку именно такой, какой видел ее сейчас. Голова запрокинута, стенающий рот приоткрыт, пылающая грудь тяжело вздымалась. Страх в своих проявлениях сродни экстазу, Вдруг решил Леонардо и сразу сделал себе пометку поразмыслить на досуге о неуместном сходстве столь чуждых друг другу эмоций. Юная француженка побежала к двери, и Леонардо с сожалением проводил её взглядом. Ему уже не доведётся утолить желания, пробуждённых в нём её прелестями. Наконец последний француз покинул трапезную, и тяжёлая дверь с лязгом отсекла их от какофонии уличных звуков, вызванных всеобщей паникой и смятением. Салайс схватил Леонардо за плечо. "Времени нет, надо спешить". "На то, чтобы поразмыслить, время всегда найдётся, мой юный подмастерье". Леонардо неторопливо повесил блокнот обратно на пояс. Однако именно этого ему вечно и не хватало возможности всё обдумать. Оттого он и пустился на смелый эксперимент с фреской. Да, в этом всё дело. В соответствии с классической техникой фресковой живописи на стену наносится слой извести, и художник пишет прямо по влажной штукатурке. При соблюдении этих нехитрых правил роспись сохраняется на века, оставаясь неотъемлемой частью самого здания. Но эта долговечность имеет свою цену. Мастер вынужден работать быстро и без остановки, с первого раза правильно и точно воплощая свой замысел, ибо потом, когда штукатурная основа высохнет, в живопись уже нельзя будет внести никакие правки. Однако быстро и без остановки это не о нём. У Леонардо своя манера. Он любил делать паузы, тщательно продумывая и представляя себе каждую деталь. Сколько раз он, принимаясь за работу, на какое-то время оставлял её, а затем, переосмыслив, начинал заново. Кроме того, многие его любимые цвета, скажем, тот же ультрамарин, приготавливались из минералов, несовместимых с известью. Поэтому он и разработал собственную технику фресковой живописи, которая как нельзя лучше подходила к его стилю. Тайную вечерю он писал темперой, краской, замешанной на яичных желтках прямо по сухой стене, грунтованной особым составом. Благодаря этому он смог применить столь любимые им минеральные пигменты: ультрамарин, киноварь и даже искрящийся зеленовато-синий азурит. Но важнее всего то, что новая техника, в отличие от канонической росписи по влажной штукатурке, позволяла изменять уже сделанный рисунок всякий раз, когда его осяняла более интересная идея: дни, недели, месяцы а то и года спустя. Взять хотя бы тот случай, когда работая над Тайной вечерей, он целых 3 дня размышлял, прежде чем нанести один малюсенький мазок умбры на правое запястье Христа. Салай помог Леонардо подняться на ноги. Господин, я уже упаковал ваши альбомы, рисунки и прочие бумаги. Он показал на тяжёлую сумку, длинный ремень, который проходил наискосок через его грудь. Всё остальное придётся бросить, вздохнул юноша. Леонардо обернулся к тайной вечере. Да, краска растрескивается, сомнений нет, и он уже не сумеет спасти гибнущую фреску. Всё в порядке, Салаи, кивнул он не только помощнику, но и самому себе. Заблуждается тот, кто вечно цепляется за имущество. Уж кому как не нам, художникам, знать, каково это расставаться со своим творением. Впрочем, художественные произведения принадлежат не творцам, а заказчикам. Да и бывают разве завершённые картины? Работу над ними нельзя окончить, можно только бросить. Они направились к выходу. Вдали уже грохотали пушечные залпы. На улице царило форменное светопредставление. Вооружённые всадники скакали прочь из города. Челядь сбежавшего французского короля и горожане в судорожной спешке бросали свои пожитки в экипажи и повозки. Порывы ниистового ледяного ветра вздымали тучи пыли, и она окутывала город грязно-бурой вуалью. Милан, изысканная и блестящая северная столица, погружался в анархию. На площади посреди этого вселенского ада лишь одна фигура замерла без движения. Какой-то французский солдат, задрав голову, пристально вглядывался в глаза исполинского в пятеро выше человеческого роста глиняного коня. Конь, созданный Леонардо, являлся моделью для самой большой в мире бронзовой конной статуи, которую заказал ему Мора, желая почтить память своего отца, герцога Франческо Сфорца. Эту великолепную скульптуру поэты воспевали в стихах Путешественники съезжались со всего света, чтобы поглядеть на неё, надеясь потом вернуться и полюбоваться на произведение, отлитое из бронзы. Увы, Леонардо так и не довёл этот заказ до конца. Моро перелил заготовленную для статуи бронзу в пушечные ядра. А французы, захватив Милан, превратили глиняные животные в мишень, чтобы упражняться на нём в стрельбе подожжёнными стрелами и отрабатывать удары булавами. Ему уже отбили ухо, часть носа и большой кусок крупа. Будь бедный конь живым, он давно погиб бы от подобных надругательств, а выполненный из глины, хотя и с многочисленными дырами в боках, всё ещё стоял. "Пора, господин, больше нельзя медлить". На другой стороне улицы Салай споро седла лошадей для себя и Леонардо. Но художник, словно прироск к месту, Он не мог отвести глаз от французского солдата, видимо поглощённого молчаливой беседой с грандиозным животным. Леонардо тешил себя надеждой на то, что в этот час всеобщего смятения его творение наполняло душу молодого воина миром и покоем. Француз медленно вытащил из ножен длинный меч, и Леонардо представил, как тот сейчас сложит оружие к подножию статуи в знак капитуляции перед мощью его леонардо искусства. Но солдат Высоков взмахнул мечом и с криком "Смерть с форца" обрушил его на переднюю правую ногу благородного животного. Сталь, гулко лязгнув, раздробила глину. Казалось, что конь устоит и на этот раз, но он вдруг пошатнулся, завалился всей массой вперёд и с грохотом разбился о камни мостовой. Нет, вне себя вскричал Леонардо. Четыре долгих года он вынашивал замысел этой великолепной скульптуры. Четыре года не спал ночами, грезя о том, как отольет ее из бронзы и как творение рук его предстанет перед публикой во всем блеске. До сего момента ему неизменно сопутствовал успех. Однако ныне большинство его сверстников уже покинули этот мир. Недалек и его час. Что он оставит после себя? «Связь» детей, которым он мог бы передать своё имя, у него не было. Чуть не половина его живописных работ остались незаконченными. Другая часть творческого наследия, в том числе портрет митресс герцога Моро, украшала частные гостиные и вряд ли когда-нибудь будет выставлена на обозрение публики. Впрочем, есть ещё множество брошенных на полдороге изобретений, до стопки альбомов с разрозненными зарисовками, Тайное вечеря отваливалось от стены, и он только что видел собственными глазами, какая судьба постигла его творение, обещавшее стать несомненным шедевром. Пролетят годы, и вспомнит ли кто-нибудь о нём, о Леонардо, живописце, скульпторе, инженере и изобретателе из жалкого городишки под названием Винчи. "Леонардо!" громко окликнул его Салаи, уже вскочивший в седло. Художник нехотя отвернулся от глиняных останков коня и стал пробираться через толпу на другую сторону улицы. Он приехал в Милан, когда ему было 30. Тогда он только-только заявил о себе как талантливый инженер, учёный, изобретатель, строитель масштабных празднеств и, разумеется, живописец. Здесь, в Милане, он вырос в зрелого мастера и всегда был уверен в том, что будет жить в этом великом городе до конца своих дней. Леонардо вскочил в седло и кивнул Салаи. Они бок о бок понеслись прочь, за пределы защитных стен Милана, к его пустынным окрестностям. Никто не знал, что уготовила судьба этому прекрасному городу и несчастному полуострову, раздираемому войнами, которые без остановки вели короли, герцоги и папы, желая откусить ламоть побольше. И никто не знал, что ждало впереди Леонардо. Ясно было лишь одно: Мастеру из Винчи пришла пора найти новое пристанище и нового покровителя. У него появился шанс начать новую жизнь и создать новое наследие.